Глава вторая В деревне Географические Нидерланды 17 века были изолированы от других стран Европы С одной стороны их омывало море, с другой обступали болота и пески От испанских Фландрий и Брабанта республику Соединенных Провинций отделяли так называемые Великие Реки Смешанные дельты Рейна и Мааса с бесчисленными рукавами и нечетким профилем берегов. На протяжении всего Бизбоса берег укрепляла плотина, по которой проходила дорога, обсаженная липами. За ней простиралась плоская равнина голландской глубинки, окутанная сетью каналов и рвов. Со стороны Франции внутрь Голландии вели два пути. Один шел вдоль побережья, это был Терренкур проложенный через почти прямолинейный 100-километровый пляж, который простирался от устья Рейна до окрестностях Хелдера. Другой путь выглядел как обычная дорога и вел к крупным голландским городам, центральным и северным провинциям. Он лежал через районы на две трети залитые водой. Кажется, что земля растворилась среди рек, озер, прудов и болот. Лодка была здесь единственным удобным средством передвижения. Деревни в этих местах встречались реже. На севере простиралась Нордическая Голландия, пересеченная дорогами, по сторонам которых росли деревья. К востоку расположилась провинция Утрихт, по которой нес свои воды вехты. В северо-восточной части страны, на побережье зёйдер вставали поросшие лесом дюны Гоуа, сменившиеся лесными массивами Хелдера, в которых паслись овцы, водились кабаны и, и было множество замков. Оттуда, пересекая Эй, дороги шли к северу через полупустынную Дренте с бесплодными почвами, на которых изредка попадались дубовые рощи и более чем скромные замки. Далее находился Гронинген, наименее населенная, но одна из самых развитых и благоденствующих провинций. Из ее прибрежных портов... Легко можно было добраться до фрисских островов, которые кишели фазанами, морскими птицами и котиками, приплывавшими с юга. На северо-востоке находились квадраты полей и лесосеки Фрисландии, усеянные голубыми пятнами озер, которых здесь было больше, чем каналов. Отсюда, сев на парусную лодку в Харлингене, путешественник возвращался к островам Зеландии, омываемым водами Рейна, Мааса и Шельды, которые переходили в морские заливы. Климат этого края отличался мягкостью и непостоянством. Лето и зима здесь были умеренные, но постоянно дули ветры и шел дождь. Снега выпадало мало. Недостатком климата была влажность и вечные туманы. Хуже всех в этом отношении было Амстердаму. Туман, от окружавших город-болот, случался здесь чаще, чем где бы то ни было. Иностранцы жаловались на головные боли, ревматизм и сонливость. Самые благоприятные отзывы принадлежат тем иностранцам, кто побывал в Нидерландах лишь проездом. Деревенский пейзаж Голландии не был лишён очарования. Количество водных путей создавало впечатление разнообразия при единстве формы, а множество мельниц придавало местности особую живописность. Многие именитые иностранцы приезжали сюда, чтобы насладиться красотой этого края. Соединенные провинции оставались прежде всего страной городов. Голландия в большей степени, чем остальные. Густонаселенные и богатые города руководили жизнью страны, определяли нравы жителей, политику, духовное развитие. В южных и западных провинциях, в которых не было столь характерных для остальных частей страны пустынных пространств, Различие между городом и деревней выражалось нечетко и основывалось лишь на юридическом статусе. Городом именовалось селение, которое было окружено валом, имело городскую таможню и направляло депутатов в генеральные штаты провинции. В Голландии лишь 18 населенных пунктов обладали статусом города. Некоторые из них выглядели в 17 веке вполне по-деревенски, зато значительные поселения – продолжали официально числиться деревнями, ну, например, Гаага или Зандам, промышленный центр, протяженность причалов которого составляла 8 километров, а население в то время достигало 20 тысяч человек. Неплохо для деревеньки. Лишь немногие из 400 деревень, зарегистрированных в провинции Голландия, к 1660 году представляли собой земледельческие поселки. Они были сконцентрированы на востоке страны, Аккуратные домики охраняли старый местный стиль, определенный характером почвы и родом занятий жителей. Рыбаки из Маркина строили свои дома из пропитанной смолой древесины, устанавливая их на сваях. Внутри оборудовалась всего одна комната, посреди которой на листе железа, брошенном на пол, разводился огонь. В Твенте на фермах не строили перегородок, и люди жили вместе со скотом в помещении с земляным или мощеным полом. Фасад дома, перед которым торчал журавль-колодца, выходил не на улицу, а на противоположную сторону. На дорогу же открывалась дверь черного хода, через которую выгоняли скот и выкатывали телеги. На равнинах Гронингена выросли трехуровневые фермы, напоминавшие крепости. Для строительства такой фермы в конце 17 века требовалось 35 кубометров дубового леса, 30 кубометров глины, 15 кубометров кизяка и 12 тонн соломы. В Лимбурге тип построек приближался к французскому. Жилые помещения, хлев, амбар выстраивались по периметру прямоугольного двора, закрывавшегося воротами. Обычно такие дома окружал ров с перекидным мостом. Фасад закрывала стена деревьев. Большинство домов было покрыто соломой, так что дым от печи выходил через открытую дверь или особое отверстие. Обычно дома фермеров скапливались вокруг церквей, кузнец и трактиров. В местах, не изуродованных изгородями, за исключением Фрисландии, где вечером крестьянки ехали в лодках на луга загонять пасущихся коров, в 17 веке выросли роскошные виллы, места отдыха городских толстосумов. На аккуратных газонах утопали в зелени загородные дворцы. Большинство именитых горожан Амстердама также имели владение по берегам Вехте или Парк. Амстела. Сады урезались до нескольких аллей, расположенных вокруг лужайки, а иногда и водоема. Никаких блюстрат и стриженных кустов. В украшениях чувствовалось итальянское и французское влияние. Устраивались водопады, фонтаны, островки с мостками на крошечных озерах. Пришедшая из литературы мода превратила некоторые парки в Аркадии. В других парках царил лабиринт. Дорожка меж кустов живой изгороди. Этот вид садоводства получил признание, и в 1613 году власти Амстердама распорядились устроить такой лабиринт на берегу канала Принцев. Собственно, замков в Соединенных провинциях насчитывалось относительно немного. Лишь в Хельдере, крае мелкопоместных дворян, дело обстояло иначе. То тут, то там еще встречались благоустроенные средневековые постройки. Одним из самых впечатляющих стал замок Мёйдена на берегу залива Зёйдерзе в четырёх льет Амстердама. Время его создания – XIII век. Сепаратизм провинций, подкреплённый различием природных условий, деятельности и образа жизни людей, порождал своеобразный шовинизм. Жители Голландии, Зеландии и Гронингена ревностно охраняли свои обычаи. Патриотизм, подогретый освободительной войной, проявлялся на местах. Мало общего могло быть между жизнью дренского пастуха, завязшего в вересковых зарослях, где земля черна от торфа, и зеландского рыбака. Жители Хельдера слыли храбрыми воинами, а голландцы предпочитали храниться за спинами немецких и скандинавских ланскнехтов. Из города в город, из деревни в деревню менялись костюмы, расположение жилищ, обряды на частных и общественных праздниках, форма инструментов, диалект. Разделенные всего несколькими километрами Хорн, алкмар и Энгхёйзен состязались в стихосложении. Каждый из них претендовал на звание самого старого, красивого и процветающего города. В тавернах, где исполнялись подобные произведения, пение легко переходило в потасовку. Чувство сплоченности подпитывали местные легенды. Жители Эдама вспоминали, как в давние времена в тех местах была поймана и приручена русалка, а мегалиты, в обилии встречавшиеся на северо-востоке, считались делом рук демонов-великанов».